Гидеон завязал свои локоны на затылке, и я нашла повод для ответного подкола. «Симпатичная бархатная ленточка», — сказала я со всей язвительностью, что смогла изобразить. «Наша учительница по географии тоже вся точно такую же носит». Вместо того, чтобы посмотреть на меня сердит, Гидеон широко улыбнулся. «Ну, ленточка, это еще безобидно. Ты бы посмотрела на меня в парике». «Ну, откровенно говоря, в парике я его уже видела». «Мансиньор Гедеон, я выложила вам лимона желтые штаны до колен, они темные». Когда она была возмущена, то акцент мадам Рассини был сильнее. Гедеон повернулся к ней. «Желтые штаны, красному жилету, пеппи-длинный челок, колготки и коричневый пальто с золотыми пуговицами. Мне это показалось слишком пестрым». «Мужчина-рококо носит пестро», – строго посмотрела на него мадам Рассини. «И здесь я эксперт, а не вы». Да, мадам Рассини, вежливо сказал Гидеон, в следующий раз я послушаю вас. Я посмотрела на его уши. Они нисколько не торчали и во всех отношениях были совершенно непримечательны. Я даже почувствовала легкое облегчение. Хотя это, в принципе, больше меня было все равно. А где ваши замшевые желтые перчатки? О, я подумала, что если уж я не одену штаны, то и перчатки тоже лучше отставить. Ну, конечно. Мадам Рассини недовольно хмыкнула «Честь вашего чувства моды, молодой человек, но здесь речь идет не о вкусе, а о достоверности. При этом я взять во внимание, что я очень старалась, чтобы выбранные цвета были вам к лицу. Вы неблагодарные юноши. Ворча она пропустила нас мимо себя. «Большое, большое спасибо, мадам Россини, сказала я. «Ах, моя лебединая шейка! Это же было для меня такое удовольствие! По крайней мере, ты оцениваешь мою работу!» Я широко улыбнулась. «Мне нравилось быть лебединой шейкой». Мистер Чордж подмигнул мне. «Если вы желаете следовать за мной, мисс Квиндолин...» «Сначала мы завяжем ей глаза», — сказал Гидеон, и уже собрался снять мне с головы шляпу. «Доктор Уайт настаивает на этом», — сказал мистер Чордж с улыбкой сожаления. «Но это же испортит ее прическу!» Мадам Рассини ударила гедеона по пальцам. «Осторожно!» Вы что, хотите вместе с шляпой снять ей волосы с головы? Никогда ничего не слышали о шляпных шляп... шпильках? Вот, она протянула шляпу и шпильки мистеру Джорджу.